Глава девятая. Сложно быть настоящим товарищем. Старый Имри Олафсон был в моей жизни всегда, как постоянно присутствовали старшие браты и родители. В отличие от них, дед не переставал быть самым лучшим другом, презирая сложности, на него всегда можно было положиться. Помню, во втором классе я попал в группу так называемых ботаников вместе с моим приятелем Дэви. Это, пожалуй, самое унизительное положение в школьной иерархии, когда... Все, кому не лень, могут пнуть тебя на перемене, посмеяться на твоей любой фразы, всячески демонстрируя свое презрение. Не забуду, как поменялся в лице обычно миролюбивый Имре, когда узнал про школьные издевательства. Вот же действительно черные тучи сгустились в комнате. Целые месяцы он гонял меня на спортивной площадке возле дома, заставляя отжиматься на кулаках, колотить специально купленную для этого события боксерскую грушу. Нельзя пускать в свою жизнь такие события. Они даже по прошествии многих лет будут вытягивать из вся сил, строго повторял дед, и снова и снова заставлял бить тренировочный манекен. Мне трудно догадаться, что в роли манекена выступал сам Олофсон. Два прямых удара в корпус, открытой ладонью в голову, захват и боковой удар коленом в живот никого джентльменства, обязать на выдохе. Дыханию дед отводил особое место. Ловить мысль на вдохе, начинать движение на выдохе — вот был его девиз. Вечером, перед решающим боем, когда было особенно страшно, дед пришел в детскую и рассказал нам с братом историю про вой волка.